Глава тридцать седьмая. Прекрасная сцена. Добрый сострадательный психолог утешает бабу с менталитетом истеричного крокодила. Усмехнулась Ала. А что с моей проблемой? Или вы увлеклись решением других задач, искали факты, чтобы опозорить нашу семью? Пока мы не выяснили, почему скончалась Валентина, уборщица, которая съела предназначенный для вас вафельный торт. Честно ответил Вульф. Но. Федя наподнялась. Давайте без но. Т про и прочих словечек не выяснили и не надо. Я без вас уже догадалась, что произошло. Что же? С неподдельным интересом осведомилась Таня. Алла поджала губы. Олег Иванович богат, сын нас бросил, поэтому его имени в завещании не будет. Кто получит наследство после смерти мужа? Я и Ань. Девочка наша отрада, послушная, умная. Алексей решил избавиться от претендентов на капитал. Сначала меня задумала травить, потом Аню. Вот так, господа. Я более в ваших услугах не нуждаюсь. Естественно, оплачу счёт. Вы же понимаете, что мои манеры не позволят сказать: нет результата нет денег. Я не принадлежу к этой категории людишек. Вы работали я плачу. У вас не получилось? Я вас прощаю. Всегда отдаю деньги обслуживающему персоналу. Евлампи. Слушаю, отозвалась я. Федены неожиданно засвистела. Примерно полминуты мы слушали рулады, потом скрипачка спросила: "Госпожа Романова, узнали, какую оперу я процитировала?" Точно не уверена, но это похоже на Милосердие Тита. Итальянское название La clemenza di Tito, предположила я. Вольфганг Амадей Моцарт сочинил её в кратчайший срок по случаю восхождения на богемский трон Леопольда II. Существует версия, что именно из-за этой оперы Антонио Сальери и отравил Моцарта. Заказ сначала сделали Сальери, но тот отказался из-за сжатых сроков его исполнения, а Моцарт взялся за работу и преуспел. Но до сих пор точно неизвестны обстоятельства, при которых скончался Вольфганг Амадей То ли к смерти привела болезнь, перенесённая в детстве, то ли ошибка врача, то ли яд. Браво, рассмеялась Федин. Прекрасные знания по истории музыки. А о чём эта опера? Алла опять начала свистеть. Я не понимала, почему она так себя ведёт, но решила дать ответ и на второй вопрос. На мой взгляд, она о дружбе, любви, о предательстве, о милосердии, которое прощает всё. Верно, согласилась Алла. Эта опера обо мне. Я обожала сына, а он предал мою любовь, но я милосердно простила его. Вот только прощение не означает, что я буду общаться с сыном, помогать ему, давать деньги. Прощение означает не желать ему зла. Конец истории. Прощайте, господа. Деньги за ваши услуги получите через 5 минут после выставления счёта. Отправьте его на мой e-mail. Афедина ушла, продолжая насвистывать. Прямо соловей-разбойник. Покачал головой Иван Никифорович. Он убивал своим свистом. Возразила Таня. А Афедина прекрасно воспитана. Она нас пожалела. Хорошие манеры соловья-разбойника позволяют ему съесть кого-то с помощью ножа и вилки, а потом проявить милосердие. Похоронить косточки сожженного со слезами на глазах. Хмыкнул Иван Никифорович. Вы всё слышали? спросил Николаша. Да, ответило из его ноутбука мужской голос. Она не взяла дневник, перебила его красивая контральто. Верно, подтвердил Макс. Это моя собственность, воскликнула женщина. Я хочу получить свои записи. Можем привести их вам, предложила Татьяна в офис. Когда? поинтересовался баритон. Не хочется, чтобы тетрадь попала в руки соловья-разбойника с хорошими манерами. Таня посмотрела на Димона, тот быстро застучал по клавишам. "Секундочку", попросила я. "Смотрим расписание". Дима вытащил из принтера лист, на нём было написано: "Встреча у них в 18". "Если через 40 минут?" спросила Таня. У нас в семнадцать сорок пять встреча в торговом центре Ариел. Судя по адресу, он находится не подальку от вашего офиса. Это соседний дом. Обрадовалась дама. Приезжайте.